Радея Варлон жила себе спокойно и ни о чем не думала. И меньше всего о том времени, когда была чьей-то там любовницей. Маленький домик, несколько детей, которые с воплями носятся по небольшому садику, сама женщина, которая готовит на кухне что-то вкусное, красота. Даже когда компания из Рошера, Яны и Ааша поскреблась в двери, никто не испугался. Наоборот, к воротам подлетели дети. «Ой, а это собачка! Выпалила девочка, так перемазанная в земле, что ее можно было принять за чернокожую. «Это волк, глупая!» Один из мальчиков смотрел покровительственно. «Сам ты волк! А это помесь! Волки такими не бывают!» Второй мальчик тут же вступил в спор. «Это Ааша. А где ваша мама, Радея?» Яна не собиралась объяснять детям, чем волки Нархеро отличаются от обычных. «Там!» — показала девочка. Мальчики промолчали, то ли соседские, то ли... Родея оказалась вполне миловидной женщиной лет тридцати. Темно-каштановые волосы, большие голубые глаза, пышная после родов фигурка. Даже сейчас она, судя по Рошеру, привлекала восхищенные мужские взгляды. А уж лет десять назад... «День добрый, Кайте!» «И вам, Сатра Кана...» «Сатра Вайст представил Рошер себя и свою спутницу. «Извините, Лайри. Ничего страшного. Скажите, ведь вы Радея Варлон?» — вежливо начала Яна. «Раньше была, но сейчас я Радея Милон», — женщина вежливо улыбнулась. Казалось, ее не удивил ни визит, ни вопросы. «Почему? Мы бы хотели поговорить с вами о о Авельене». Яна смотрела пристально, потому и заметила легкую тень на лице женщины. Но и Рошер тоже что-то подметил, нахмурился. Я должна разговаривать с вами о Лориа? Вопрос был поставлен достаточно жестко, Таяна вскинула бровь. А у вас есть возможность это не сделать? А Аша чуть заворчала, почувствовав недовольство хозяйки. Родея побледнела. А я сейчас стражу крикну. А я скажу, что вы пытаетесь отравить Лару, а Елену? Спокойно прищурилась Яна. Что ваша дочь от Лориа, и вы решили поменять статус. «Поверят или нет, но жизни вам потом в городе не будет». Радея это тоже понимала, потому что явно побледнела. «Не посмеете. Проверим? Зовите стражу». Яна не блефовала. Она и правда готова была так сделать. А Елена ей уже была не чужой. Нархиро спала и ела под ее кровом. А это девица... Может, она и не из корысти подалась когда-то в содержанке?» Но Радею-то убить никто не пытался. А Аилена, ее часики тикали и тикали. И сколько еще осталось до следующего покушения? Она и сейчас одна, а Яна тратит время на бывшую шлюху. Кажется, Радея что-то почувствовала, потому что оглянулась вокруг и кивнула. «Хорошо, что вы хотите знать? Вы были любовниками?» «Почти десять лет назад. Потом он женился, а мне сунул этот домишка и распрощался». Фыркнула Радея. Мог бы и того не давать. Пожал плечами рошер, тоже решивший не церемониться. У вас были от него дети? Нет, а Аша заворчала, яна оскалила зубы. Еще одно вранье, и я по вашим соседям пойду рассказывать всем о вашем боевом прошлом. Ясно, Кара? А то и вашего мужа дождусь. Перед ним вас ославлю. Радея сверкнула глазами. Ну, я вытравила плод. И что? «Это мое дело». Голубые глаза сверкали злым блеском, губы растянулись тонкие ниточки. Сейчас Радея уже не казалась такой симпатичной, скорее мелкой хищницей вроде крысы или ласки. Но аша не рычала, Радея не врала. Лория об этом знал. «Я сказала ему, что у нас будет сын или дочь, а он сказал, что денег даст, положит у купца на мое имя, но больше ничего». «И положил?» «Не ваше дело». «Положил». Рошер смотрел с презрением. «Думаешь, на какие деньги это все содержится?» «За кровь мертвого ребенка ей заплатили». «Пошел ты!» «И пойду, а то здесь тухлятиной воняет». Огрызнулся мужчина, но с места не двинулся. «Вы замужем?» Продолжила допрос Яна. «Да, муж кем работает?» «В лавке у мясника подручный». «А что ж свое дело не открыли?» «Вас это не касается». Судя по всему, муж тот еще бездельник или просто шевелиться не желает. Рошер был беспощаден. «Дети ваши...» «Дочь...» «Сколько ей лет?» «Шесть...» «Вы еще виделись с «Нет...» «В одном городе живя?» «Ну, на улице видела, а так не доводилось...» А Аша тихо рыкнула. Таяна пригляделась повнимательнее. Не просто так скалилась волчица. «Ой, не просто...» Когда человек лжет, у него даже запах меняется. Люди-то не чувствуют, и Нархеро тоже, а вот волка не обманешь, волк умный». «Врешь!» «Четырехликим, клянусь, не виделись!» «И не слышала ты о нем, и не писала!» Насел Рошер, понимая, что Яна не просто так за это уцепилась. «Слухи всякие ходят!» «А, люди!» Яна, наконец, выцепила то, что ей мешало. «Если кто-то расспрашивал про Лойриа в борделе, неужто он к бывшей любовнице не явится?» «И люди ходили!» — Родея на Нархеру ненавидящим взглядом. Но угроза скандала была велика, да и волчица рядом не способствовала избытку наглости. «Кто ходил? Чего хотели?» «Мужчина приходил, по виду богатый. Деньги мне сулил, чтобы я письмо написала Лойриа и от жены его увела». «Мол, старая любовь, а то и ребенком его пошантажировать можно». «Что за мужчина?» «Не знаю. Высокий, красивый, плечистый такой. Я бы и сама от него не отказалась». «Как одет?» «Да, недорого». «А руки? Цвет глаз? Волос?» Тут уже взялся командовать Рошер. радея злилась, но послушно отвечала на вопросы и даже не лгала. А я на все пыталась понять, кого ей напоминает это описание. — Ну, кого? — Нет, не ясно. — А Был ли кто-то еще? — Не было. — Как связаться с ними, не сказали? — Сказали, — выдавила Радея. — Если что, оставить записку у хозяина кабака плавунец и ждать ответа дня через три. — Я думаю, ты поняла, что делать тебе там нечего, — прищурилась Яна. Потом подумала и достала из кошеля пару жемчужин, положила на стол — Судя по тому, как блеснули глаза Радеи, цену розовому жемчугу она знала. «Это наша благодарность за потраченное время, Кайта». Радея кивнула. «Кажется, сейчас она уже не считала допрос таким унизительным». «А что? Психология проститутки. Я хоть как прогнусь, но вы мне заплатите за мои страдания». Это уловил Ирошер и решил чуть попортить женщине настроение. А если ты хотела туда побежать и про нас намекнуть, так это зря. В таких делах дешевле свидетелей убрать, чем на нас охотиться. И я не девчонка шести лет. На волчицу не один болт понадобится. Да и Ларияна беззащитна, А вот ты, твоя дочь, придут ночью, и домик твой с трех концов полыхнет. Думаешь, пожалеют? Судя по побледневшему лицу Радеи, дошло. «Не пожалеют». «Я бы на твоем месте вообще из города уехал ненадолго». Денег у меня, взгляд на жемчужины, заставил радею оборвать фразу. «На поездку в столицу хватило бы как раз дней на десять». И, судя по лицу женщины, она так и собиралась поступить. «Вот. А хочешь еще заработать?» «Как?» «Вот так. Если будет кто еще интересоваться Авельенами, ты мигом побежишь вот в этот дом». «И спросишь Рошера Вайста, поняла? И расскажешь там все». Яна медленно достала из кошелька жемчужину, покрутила между пальцами, полюбовалась на свет, вздохнула, делая вид, что убирает ее в кошель. И жадность в душе Радеи возобладала над обидой. «Я скажу, обещаю!» Третья жемчужина заняла свое место на столе. «Я надеюсь, ты нас не обманешь? Тот человек тебе сколько заплатил?» «Дал пару серебряных. Жлоб». Яна дернулась, застыла. «Жлоб. Жлоб. Раш!» «Яна. Потом. Все потом. А Аша...» Яна перешла на родной язык, отдавая команды. «Проверить. Слежка». Волчица чуть рыкнула и исчезла на улице. «Что?» Радея чуть запиналась, пытаясь понять, что происходит. Но Яна ее в неведении не оставила. «Если за вами кто-то следит, а Аша это узнает, почует». «За нами? Зачем?» Радея, а до вас еще не дошло, что вы чудом живы?» Прищурился Рошер. «Кто бы ни был ваш гость, помочь вы ему ничем не можете. Но вы его видели и можете описать. А судя по тому, что этот человек непростой, кольца, манера осанка, он в этой истории не случайен». «Хотите проснуться с перерезанным горлом?» «Но пока ведь...» А раньше никто и не пытался разобраться в этой истории. Пожал плечами Рошер. «Месяца три назад этот человек был у вас. Потом начались покушения на Лару Айлену. И это неспроста. Но сейчас он почувствует опасность». Радея побледнела, как лист бумаги. «Кажется, она начала осознавать, что не все в жизни так просто». Только вот ни Яна, ни рошер ей не сочувствовали. Это вы виноваты, в том, что вы жадная и глупая, вот уж вряд ли. Кайта, радея, лучше бы вам и правда куда уехать ненадолго, мягко вступила Яна. Вы мне еще скажите, рост примерно вот такой, и ширина плеч вот у того гостя. Она показывала руками, для чего ей пришлось встать на цыпочки. Но Радея подумала и кивнула. «Ну, примерно. Это хорошо, это очень хорошо. А если я вам портрет покажу, не признаете?» «Может, и признаю». Три жемчужины очень хорошо стимулировали память. «И верно. А чем Радея обязана этому неизвестному?» «Другое дело Рошера и Яна. Пусть давят, но ведь и платят, а от вопросов кусок не отломится. Ты кого-то...» «Я рисовать не умею, а ты его и не видел». Я наприкусила губу. «А Аша умничка, но одну ее не отпустишь». «Рошер, ты тут побудешь до моего возвращения?» «Чтобы она не сбежала или чего другого не выкинула». «Возвращение? Откуда?» «От Айлены». «Долго?» «Минут двадцать туда, три оттуда, час не больше». «Кайта Радея, он посидит тихо, его никто лишний раз не увидит, чтобы внимание не привлекать, а вам все безопаснее до возвращения мужа, и я скоро вернусь». Радея вздохнула. Жемчуг, Рошер, Рошер, опять жемчуг, второе перевесила. «Пусть только сидит, где его не видно». «Как скажете, Кайта?» «А ты?» «А я мигом к Айлене и, и вернусь». Выдержки я не хватило на то, чтобы выйти из домика так приличному человеку и даже дойти до конца улицы, а вот там прыгнуть на спину волчицы, вцепиться в густую шерсть обеими руками. «Каэлени, милая, давай, Ааша!» И только кончик черного хвоста мелькнул за углом.